Глава 33. Утверждение Фернандо насчет будущего ребенка повергает меня в шок. Как ему только в голову могло прийти такое нелепое предположение. «Господи, Вика, ты замужем. Ожидать беременности – это нормально для любого общества. Вспомни, как вечно доставали молоденьких замужних преподавателей бестактными вопросами о детях. Здесь это тоже в порядке вещей». В конце концов, по представлению общества, вплоть до середины 20 века, женщина рождена, чтобы быть матерью столько раз, сколько позволит ее организм. Я все-таки хочу получить от управляющего разъяснение. Вопросительно смотрю на Фернандо, мол, давай, расшифровывай свою мысль. Он делает вид, будто не понимает моего взгляда. Ну что ж, я растолкую, раз с первого раза непонятно. Откуда такие сведения? Я заметно волнуюсь, все же он так уверенно заявляет, что я жду ребенка, когда я еще не знаю об этом. Какие сведения? Невинно смотрит на меня Фернандо. Что я жду ребенка? Откуда ты знаешь об этом? Напираю я на него и не намеренно спускать ему огульных заявлений. Фернандо смущается, как красная девица, и отводит глаза. Я все еще жду ответа. Напускаю в голос побольше строгости, пусть не думает, что на мои вопросы можно не отвечать. «Донна, это не та тема, которую можно обсуждать с чужим мужчиной», – щепетильно заявляет этот блюститель морали. «Да неужели?» Все больше я рясь, я наступаю на него, тыча пальчиком в грудь. «Тогда почему чужой мужчина сует свой длинный нос в женские дела хозяйки?» «Успокойтесь, Дона Тори», — умоляюще произносит Фернандо. «Я не хотел вас обидеть, и тем более лезть — такое деликатное дело». «Так почему же полез?» — не сдаюсь я. «Слышал, как ваша служанка сплетничала с Доном Смитом о том, что у вас давно не было «Holt Fleur», — пряча глаза, произносит управляющий. Таким завуалированным термином с дословным переводом «держи цветы», обозначали критические дни в 17 веке. В более раннем периоде просто говорили «болезнь» или «недомогание». Для меня обстановка прояснилась. Сплетню запустила Мила из-за того, что, как и многие, профан в этом деле. Жаль, что пострадал бедный Фернандо, но это ему урок, что не следует лезть в мои дела. А вот зачем разнюхивает такие интимные подробности Дон Смит, Для меня загадка. Обратил ли внимание на такое любопытство Смита управляющий? То, что у меня действительно давно не было женских дней, я объясняла себе довольно просто. Стресс и изменение климата. Вот я и подумал, что неплохо бы пригласить на работу доктора. Уже чуть смелее, продолжает Фернандо. «Насчет доктора ты правильно решил». Соглашаюсь я, но добавляю. «Только хорошего» а не того, у кого практики нет из-за собственной некомпетентности. Фернандо кивает, облегченно вздыхая. «Можно взять выпускника университета, поискать талантливого, но бедного, предлагаю я. Напиши во все университеты и поищи такого. Оплатим ему переезд, проживание и жалованье будем платить. Захочет привести семью, тоже не отказывай». А еще лучше давай вместе составим письмо. Фернандо нервно ходит, мельтеша перед глазами. У меня начинает кружиться голова и даже немного подташнивает. Но это от голода. Я сегодня даже не завтракала. Теперь в каждом отклонении организма я буду видеть признаки беременности. Вот только знать бы, какие они бывают. У меня же никогда не было детей. От подруг только помню, что тошнота по утрам – И, естественно, отсутствие критических дней. Что-то я начинаю волноваться. Моя подруга Леночка, врач-педиатр, женщина эрудированная и глубоко интересовавшаяся темой деторождения, как-то рассказывала, что у женщин прошлого не было четкого цикла из-за постоянных родов, отсутствия нужных витаминов и частых беременностей. «Фернанда, а ты обратил внимание, что Дон Смит проявляет слишком много внимания к моей скромной персоне?» Спрашиваю я, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Не то чтобы я была не рада малышу, просто я не верю, что могло получиться с первого раза. И хотелось бы, чтобы первым узнал Мигель, а не Фернанда. «Обратил», – нервозно отвечает Фернанда. «И меня это сильно беспокоит. Почему он крутится возле вашей горничной?» Я слишком часто вижу их вместе. Неужели Мило понравилась и Фернанда? Что-то мне не верится. управляющая не простая сошка, а птица высокого полета. Может быть, даже ровня Мигелю. Вряд ли его заинтересовала необразованная служанка. Но Дона Смита же заинтересовала? Или он тоже просто выуживает из нее нужные сведения? Это меня как раз-таки и не удивляет. Дон Смит оказывал внимание Эмиле и во время пути сюда. Так почему он должен изменить поведение сейчас? Убеждаю я управляющего. Это выглядело бы подозрительно. Фернандо в глубокой задумчивости чешет подбородок. Я замечаю за ним, что как только начинает нервничать, его шея краснеет, и он непроизвольно чешет подбородок и горло. Сейчас он даже ослабил ворот рубашки – что при его святой вере в приличие кажется богохульством. «У меня вообще Дон Смит вызывает определенные опасения, хотя вы его и защищаете», – наконец-то произносит управляющий. «Мне пока очень сложно собирать информацию, я человек новый, а Дон Смит свой, ему и прислуга, и надсмотрщики доверяют больше, и никто не хочет делиться тем, что знает». Кто-то распускает слухи, что Фазенда все еще принадлежит Педро Верейра.